Глава 32. Мощнейший ливень лишил день последних остатков света, которым ранее удавалось прорываться сквозь грозовые облака. Так вторая половина дня резко перешла в вечер. Но если свет практически перестал поступать через окно, то свечи разгорались только сильнее. Красные, оранжево-желтые химеры бродили по стенам, встряхивали гривами на потолке. Шеваль Андре опустил ружье на пол, закрыл окно и смотрел на грозу, положив руки на подоконник,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 Возможно, обоих зачаровал голос удивительной датуры. Ни один еще не произнес ни слова. Они были на удивление молчаливыми, да и обходились без лишних движений. «Сюда я заловил тридцать», — указала она. «Вы что-то такое сказали по телефону. Тридцать, тридцать чего-то в амулете». «Ты знаешь, что я сказала. Тридцать, тибо «Как я понимаю, на это ушло время, собрать целых тридцать». «Ты можешь их увидеть», — она поднесла камень к моим глазам. Другие не могут, а ты, я уверена, можешь. «Какие милые малютки!» — сказал я. «Твое притворство многим может показаться убедительным, но меня ты не проведешь. С тридцатью я непобедима». «Вы это уже говорили. Я уверен, это так приятно быть непобедимой». «Мне нужен еще один Тибо Энш, и этот должен быть особенным. Он должен быть твоим». Я польщен. «Как ты знаешь, я могу добыть его двумя способами».